Выслушав краткое объяснение, он приспокойно пожал плечами. Ну, бывает. Дело житейское. Кто квартиры ошибётся, кто плоскость. Апаратура-то наверняка примитивная, первых выпусков детства человечества. Да не говорили, что из НКВД. Ну и что? С тем же видом величайшего спокойствия сказал майор: "Не разобрались ещё, где очутились?" Он черкнул пальцем по воздуху. Прямо перед ним повисла призрачная клавиатура, словно нарисованная розовым светом. Стрекалов небрежно коснулся пары значков, присмотрелся к зелёным, кривым и сине-жёлтым знакам, возникшим повыше клавишей, вновь пожал плечами. Костяпе, говорите? «Ни какое-то не бином Ньютона, объясняя так примитивно, насколько это возможно. К нам по ошибке нагрянули ребята из шестой плоскости отрицательной абсциссы — многоточия слоистости четвертого, многоточия пространства». Он предупредительно пояснил. «Слово «многоточие»?» Я произношу вместо длиннейших обозначений координат континуумов, в которых вы все равно не разберетесь. Не будучи специалистом. — Большое спасибо. — Спасибо огромное, — сказал Кирьянов, понорясь на табурете. — Что бы я без вас делал? — Отрицательное абсциссом, конечно. — А совсем просто нельзя? — Да. Ну, на структура не просто грандиозна и необарима, она ещё предельно разветвлённая, слоистая, взаимно пересекающаяся. Состоит из несчислимого множества миров параллельных, перпендикулярных, взаимно пересечённых, сопутствующих. А, да что там. Вы вспомните всю прочитанную фантастику, сложите вместе и умножьте раз в 10 степень сложности. Вот и всё. Если совсем просто. Подождите, хрипло сказал Кирьянов. Вы хотите сказать, не только пространство, а ещё и время? Головоломная и запутанная эта штука. Структура. — Налейте еще. — Извольте, чего жалеть? — Что же, мне безоговорочно верить Митрофанычу? — Вот уж, чего не следует делать, так это безоговорочно ему верить, — усмехнулся Стрекалов. — Старая школа, знаете ли, своя специфика. Эти ребята с измольства приучены так виртуозно перемешивать правду с Дезой, что через их росказни надо продираться. Но в главном я бы ему на вашем месте верил. Старушка-структура гораздо старше, чем может показаться. — Мать! — сказал Кирьянов, отставив пустой стакашек. — Куда я попал? — В структуру, мил друг, в нее родимую. — Подождите... Вы что хотите сказать, что где-то там в соседних плоскостях Троцкий и в самом деле то, ну, что вы прицепились к Троцкому. Не он единственный. Там масса игроков. Ну да, а что особенно, Степанович? Вам пора отучаться от мистечкового кругозора. полагаете, в тридцатых вся эта компашка орвала друг другу глотки исключить на ради кресла в Кремле ради нашего шарика. Скажу по совести, я не до конца верю Митрофанчу в части того, что именно он конвоировал к месту назначения Михаила Николаевича со сподвижниками, но ни сколечко не сомневаюсь в свой последний час эта компания я о проигравших увидел и отнюдь не то, что ожидал увидеть и очень даже возможно, что косточки их в самом деле обсасывал какой-нибудь шестилапой птехрен при свете двух солнц или пяти лун ну возьмите себе в руки вы же должны быть психологически подготовленным многолетним и систематическим чтением фантастики На странице коей, если уж мы беседуем откровенно, иногда прорывалось некое отражение в заправдушней реальности, когда по недосмотру контроля ибо всего не охватишь, когда в рамках неких проектов, рождённых много опытными спецами из недр структуры, я бы мог на вскидку назвать вам пару-тройку имён, но «Боюсь, вы тогда окончательно расклеитесь. У вас и сейчас-то вид крайне предусудительный. Выпьем, что ли?» Глядя сквозь него, Кирьянов произнес, обращаясь скорее к самому себе. «Интересно, сколько еще будет сюрпризов?» «Поскольку, как известно, Вселенная бесконечна, то и сюрпризы соответственны». Знаете что? Напишите жалобу, я не шучу. Жалобу по всей форме: незаконное вторжение в результате халатности, моральный и материальный ущерб. Кое-кому непременно старочаб влепят, лычку снимут, квартальной премии лишат.